Глава 11 Ристалище. Последнее время Светлов невольно избегал встречи с Анастасией. Узнав от Мерлина о ее работе на литовскую безопасность, он понимал, что не сможет делать вид, будто ничего не случилось. Нет, конечно, он мог обмануть любого. Скрытность стала его второй натурой, и как революционера, и потом как контрабандиста. Но только он вдруг осознал, что с Анастасией быть неискренним не получится. Да и не хотелось ему врать. А показное дружелюбие являлось бы в этой ситуации тем же враньем. К его облегчению девушка нашла чем заняться». Пусть журналистика и была лишь прикрытием, она отрабатывала хлеб по-настоящему, вертелась среди мужчин, задавалась наивным видом вопросы, а те и рады прояснить даме сугубо мужской, технический или экономический аспект. Светлов же, решив покончить с важным делом, начал с осмотра корабля. Он поднялся чуть выше, на служебную палубу, Где располагалась лишь корабельная рубка и куда обычно пассажиров не пускали, но и не выставляли в зашей, если те забредали случайно. Здесь, в компании спасательных буев, оплетенных лирами и небольшой лодки, он неожиданно увидел капитана Корвета, разглядывающего те самые механизмы, на которые пришел взглянуть и Светлов. Фамилия его была Кишинский. И он, как выяснилось, еще в поезде, оказался со Светловым даже в каком-то далеком родстве. Превосходное судно, сказал капитан Корвета. Чем же оно так вам приглянулось? Спросил Светлов. По мне так нет ничего лучше для реки широких колесных пароходов, мерно стучащих плицами. Надежный, устойчивый остров и куда больше места. На РТШ или ОБИ они хороши согласился Кишинский. «Но Байкал жестоко разделается с подобными речными утюгами». «Так это выходит морское судно?» «Самое морское из речных», вполне серьезно заявил моряк. «Поставьте систему конденсации пара, и можно бросить вызов осенним штормам Охотского моря». «Собственно, насколько я знаю, в Чумикане точно такие и собирались заложить. Но воды у нас соленые». А это накладывает ограничения по запасу воды. — Почему? — Здесь пар используют для форсирования. Обратите внимание на цвет дыма. — Верно, — согласился Светлов. Обычно для увеличения тяги на пароходах использовали высокую трубу или даже несколько. На реках ведь не мешают тоннели, как на рельсовых дорогах. А мосты достаточно высоки. — Ну, а на море нам придется или конденсировать, или опреснять морскую воду, или иметь большой запас пресной, — продолжил мысль капитан Корвета. И во всех трех случаях мы утяжелим и усложним конструкцию. Допустим, — пробормотал Светлов, с интересом осматривая те детали, что можно было увидеть с палубы. Большей частью машины и котлы размещались, по-видимому, внизу наверх вели паропроводы к гудку клапанам мелким механизмом вроде помпы или лебедки а также тяги управления и стойко машинного телеграфа капитан парохода в белой гражданской униформе заметил их интерес и подошел бекасов представился он шкипер этого замечательного судна мы как раз обсуждали его заметил светлов Оно и правда хорошо держит морскую волну? — Именно так, но это лишь одно из его достоинств. — Вот как? — Да, когда его проектировали, то имели в виду три стихии. Шкипер начал загибать пальцы. Море, бурную реку и реку мелкую. Таким образом нужно было учесть несколько требований, которые обычно противоречат друг другу. А именно скромные размеры и достаточную маневренность для прохождения каналов и речушек между Обью и Енисеем. Небольшую осадку, особенно важную на озерах водораздела. Но вместе с тем пароход должен был иметь достаточную мощность для плавания по ангаре и, в особенности, штурма ее порогов, а также отменные мореходные качества для Байкала. И если учесть непредсказуемость навигации в наших водах, то не лишней была бы возможность резать молодой лед. И все это смогли учесть при проектировании, — не поверил Светлов. «Абсолютно», — заверил Бекасов. «Я же говорил, отменное судно», — сказал с удовлетворением знатока Кишинский. «Исключая этот проект, вверх по ангаре могут идти своим ходом разве что туеры. — добавил Бекасов. — И как же инженеры всего этого добились? Его ведь строили в Барнауле. В Сормово я не встречал ничего похожего. — Верно, в Барнауле, — кивнул Шкипер. — Начнем с того, что котлы и машины очень компактны и расположены ниже ватерлинии. Таким образом, центр тяжести сильно смещен вниз, но и осадка невелика. — Смешно говорить, но при полной загрузке она составляет всего лишь метр, а вернее 96 шесть сантиметров. — Однако, — поразился Светлов. — Но главное, как вы думаете, какой у парохода движитель? — Раз нет колес, то винты, — предположил Светлов. — Вот и нет, — как ребенок обрадовался Бекасов. — Мы движемся на реактивной тяге. — Водомет? — Именно. Крыльчатки, заключенные в тоннелях, гонят воду назад, а мы движемся вперед. Все просто. Поэтому мы выигрываем не только в снижении габаритов. Отсутствие винта дает нам повышенную надежность и на мелководье, и на порогах, и во льдах. Но все же основной выигрыш дают компактные нефтяные котлы и отсутствие конденсатора, добавил капитан Корвета. Ведь вы выбрасываете пар в трубу, как в паровозах, я прав? — Да, большей частью отработанный пар расходуется для обеспечения тяги. Мы также используем пар для впрыска нефти в топку. — Именно поэтому они не очень подходят для соленой воды, — резюмировал Кишинский. — На наших корветах, очевидно, будут ставить тяжелые конденсаторы или не менее тяжелые опреснительные установки. — Не покажете ли нам с капитаном ваши приборы, если это не секрет? — попросил Светлов чего же, с удовольствием покажу, господа. Бекасов выставил руку, предлагая гостям проследовать врубку. Светлов оглянулся на идущую позади звезду. Она дымила сильнее, а дым стелился ниже, и судно шло позади скорее из вежливости, чем признавая превосходство Волынского. Борщик изнывал от нетерпения, прохаживаясь взад-вперед по палубе. Но слишком рано им выступать не стоило. Впереди еще много дней пути. На следующий день, нарезая в задумчивости круги по палубе, Светлов совершенно случайно наткнулся на Анастасию, прогуливающуюся с промышленником Казицыным. Он успел притормозить, и оказался в двух шагах от парочки, укрытый широким пилерсом. Светлов поймал себя на мысли, что ему неприятно видеть Анастасию чуть ли не под руку с анилиновым магнатом. Прибывая в смущении, он замешкался и услышал часть разговора. «Вы знаете, что англичане измеряют толщину линей, канатов и тросов не по диаметру, как мы, а по окружности». Точно сытый кот мурлы колкозицын. Поэтому, когда они говорят «трехдюймовый канат», то, по-нашему, это всего лишь веревка толщиной в 25 миллиметров. Казалось бы, нелогично. Толщина — это толщина. Она скорее ближе к диаметру. А нет, вопрос на редкость продуман, как и все у англичан. «И в чем же логика?» — с умеренным интересом спросила Анастасия. Английский моряк, а мы говорим о старых временах, когда большинство их были людьми безграмотными, так вот, простой английский парень не мог бегать по кораблю с таким дорогим и боящимся повреждений инструментом, как штангенциркуль. Зато он запросто измерял окружность с помощью любого шнурка и обычной линейки. Рассказывая, магнат иллюстрировал разницу между диаметром и окружностью, то, обнимая пальцами свою трость то укладывая палец поперек нее. «Почему вы ходите с тростью?» — поинтересовалась Анастасия. «Я не заметила у вас хромоты. Хотите выглядеть более солидно?» «Я не нуждаюсь в этом», — усмехнулся магнат. «Но иной раз требуется защищать себя, находясь по делам в сормовских трущобах, на самокатах или на балчуге. Мне как-то не пристало носить оружие открыто, в портупее» а скрытое ношение не подходит к моим обычным костюмам. Казицын и правда предпочитал костюмы узкие, облегающие, подчеркивающие его спортивную фигуру. Существуют и маленькие револьверы. От этих кулачков, которые можно носить в носовом платке, пользы немного. — Так вы используете трость вместо шпаги? — произнесла Анастасия. — Ах, как это романтично! — Не только. «При необходимости трость может выстрелить пулей, и весьма точно, смею вас уверить». «Пулей? Вот оно что. А вы опасный человек, господин Козицын. Светлов задумался. Козицын находился в театральном буфете во время убийства. А теперь оказалось, что у него есть и оружие, которое не мог тогда проверить Алтуфьев. И если бы промышленник не распушил хвост перед журналисткой... Никто и не заподозрил бы его в убийстве. «А если бы я не подслушал их разговор, то не узнал бы», — с большим раздражением сказал сам себе Светлов. Он злился, что позволил себе подслушивать, и что ему был неприятен сам факт разговора Анастасии с кем-то еще. С другой стороны, во время происшествия со сцепкой Козицын точно находился на их стороне, В смысле, ехал в первом вагоне. А значит, либо он был невиновен, либо в игре имелась еще одна сторона. Сторон вообще оказалось слишком много. Кто-то заказал через мохнашку винтовки. Кто-то попытался помешать сделке. И кто-то попытался убить пассажиров первого вагона. Голова шла кругом от версий. А какой мотив мог быть у Казицына? Он англофил, и вооружение индейцев против бостонцев должно вызывать у него лишь удовлетворение. С другой стороны, все эти новоиспеченные колонии не желали видеть Англию в роли основного патрона. И тут тоже все было очень запутано. За два дня, влекомые течением мартыша, которое прибавляла кораблям пару узлов хода, они достигли обид. Теперь обоим пароходам приходилось преодолевать встречный поток, и скорость заметно снизилась. Обь в среднем течении до самого Нарыма являлась границей между новгородскими и нижегородскими землями. Сама река от истока, где обитали киргизы, до губы была открыта для плавания всех наций. Здесь можно было встретить не только флаги стран, расположенных по реке, В Верховьях рядом с киргизами обустроились рязанцы, но и далеких шведов, датчан, англичан. Однако приставать к чужому берегу иностранным судам не рекомендовалось, если только они не боялись потерять целый день на таможенные и полицейские проверки. Поэтому курьерские пароходы принимали и передавали почту из иностранных портов с помощью подходящих к борту лодок. Изредка князь Волынский отпускал звезду вперед, подходил к расставленным по пути танкерам и бункеровался. Звезда, хоть и потребляла уголь, шла более экономичным ходом и бункеровалась через два раза на третий. К сожалению, Нижегородский берег был топким и бесплодным. Люди там практически не обитали, а все крупные селения находились на новгородской стороне. не в старинном Сургуте, Ни в молодом вартовском Яре стоянка пароходов не предусматривалась. Пассажиры могли лишь рассматривать уютные городки, выросшие посреди тайги, и покупать с лодок свежую зелень, малину, клубнику и прочую садовую и лесную ягоду. Газицин не переставал увиваться возле Анастасии, вызывая ревность не только Светлова, но и Дашеньки с галочкой. Теперь пара и на ужин приходила вместе. А молодой магнат шутил, развлекал журналистку разговорами на всевозможные темы, не забывая похвастать умело вложенными капиталами. «Вся территория Земли уже поделена между европейскими нациями», заявил он, активно поедая кайзеровские булочки с соленой красной икрой и сладким топленым маслом. А аппетиты не угасают. Мы стоим на пороге новых колониальных войн. И значит, стране вскоре понадобится бездымный порох и взрывчатые вещества. Много пороха и много взрывчатки. Он сделал паузу для глотка коньяка. «А посему я собираюсь поставить новый кислотный завод в Черноречье?» И загубить прелестное местечко не выдержал Светлов. «Там полно дач, отличный сосновый лес. Постройте свой завод где-нибудь в Иксе, среди болот». Магнат лишь пожал плечами. «В Иксе слишком далеко от столицы». «Но разве княжеству не хватает казанского порохового?» спросил майор Иконников. «Казенный завод не может обеспечить достойную конкуренцию на внешних рынках», — заявил Казицын. «Сидит на гарантированных заказах. Отсюда и низкое качество его порохов и взрывчатых веществ». «Так вас все же интересуют внешние рынки», — уточнил майор. «Уж своего я не упущу, будьте уверены». «Все эти кислоты... Такая скука», — сказала Анастасия. «Я полагала, вас больше привлекает органическая химия». «Там столько совершено удивительных открытий в последние годы!» «Производство кислот – основа всего, в том числе и органической химии», – провозгласил Козицын. «Хотя на самом деле органической химии, как науки, не существует». «Вот как удивилась девушка». «Да, дорогая Анастасия, существует то, что можно назвать органической алхимией. Мы можем нарисовать заранее любое соединение» но не способны предугадать его свойства. И потому тыкаемся, точно слепые котята. Вытаскиваем из шляпы то кролика, то букет цветов, хотя желаем вытащить золотые часы. — Вытаскиваете вы шляпы в основном разных гадов, — сказала Анастасия. Ученые дерзали создать пигменты, а получили яды, взрывчатку и отравляющие вещества. — Ну, еще лекарства, — уточнил магнат. «Да, главным образом слабительный», — с сарказмом проворчал майор. Похоже, и из мужчин Казицына недолюбливал ни один лишь Светлов. Тем временем пришла пора подумать о Грузии. Они уже несколько дней шли по оби со звездой голова к голове, а его товарищ должен был получить фору хотя бы в пару часов. Светлов достал сигару, понюхал ее, затем похлопал себя по карманам. «Кажется, я где-то оставил свою гильотину», — сказал он. «Прошу меня извинить, дамы и господа». Он вышел из-за стола и покинул общество. Чтобы не вызвать подозрений, сперва зашел в каюту. Пробыв там несколько минут, вернулся на палубу. Демонстративно хлопнув себя по лбу, поднялся наверх. «Прошу прощения, я, кажется, оставил здесь в прошлый раз свою гильотину», — сказал он стоящему у руля вахтенному матросу. Капитана или его помощника в рубке не оказалось, что только облегчало Светлову задачу. Матрос кивнул, но промолчал. Погода для плавания выдалась хорошей, не солнечной, когда блики мешают обзору, а глаза устают, но и не слишком облачной, скрадывающей очертания. Нормальный. Одно удовольствие стоять у руля. Светлов осмотрел пространство между спасательными буйками, где они с двумя капитанами разговаривали в прошлый раз, заглянул под лодку. Гильятины нигде не было видно. Что и неудивительно, ведь она все это время находилась во внутреннем кармане сюртука. Якобы продолжая поиски, он еще раз исподволь осмотрел приборы. Предохранительные клапаны дымогарных котлов устанавливались обычно двух типов. Один находился непосредственно на котле и представлял из себя пломбу из специально подобранного сплава, рассчитанного на определенную температуру. А температура в паровых котлах, согласно науке, всегда соответствовала давлению. Таким образом, при превышении максимально допустимых значений клапан плавился и открывал путь пару. Его ремонт требовал времени, специалистов и присутствия инспектора. Поэтому на паровые машины ставили дополнительный клапан, более простой и должный срабатывать раньше первого. Он выводился наверх, рядом с рубкой. Достаточно высоко, чтобы не обварить никого, кто случайно окажется рядом, но в удобной доступности для профилактики и контроля. Второй клапан чем-то напоминал кларнетный или саксофонный с той разницей, что предназначался не для открытия потока, а для его запирания. Поэтому он состоял из единственного рычага. Одним концом рычаг крепился на шарнире, сразу за ним следовал шток с тарелкой, накрывающий выпускную чашу или седло, как его называли механики. А уже на самом конце подвешивался груз. Груз набирался из одинаковых 200 граммовых шайб. Пять таких шайб обеспечивали сопротивление давлению в одну атмосферу. В зависимости от состояния котлов и требований эксплуатации, параметры можно было регулировать. Другой особенностью клапанов этого типа был фиксатор, который срабатывал при открытии и не давал ему вновь закрыться. Пар стравливался до тех пор, пока котел не освобождался полностью или резвый матрос по команде капитана не убирал фиксатор. В любом случае пар предстояло поднимать вновь, а на это могло уйти несколько часов. И именно эту особенность решил использовать Светлов. — Это не бревно там, походу? — спросил он встревоженным голосом. Пока рулевой отвлекся на поиск помехи движению, Светлов быстрым движением вытащил пару шайб и сунул в карман сюртука. Он ни за что не посмел бы сделать наоборот, создать ситуацию, опасную взрывом котлов. Все его образование и воспитание притило такому. И преподаватели в институте, и книги, и сама жизнь накрепко вбили в него технику безопасности. «Нет, это какая-то птица», — разглядев пятно, сообщил рулевой, — и повернулся к Светлову. — Нашли, что искали? — Да, нашел. Рядом с Буем, — он показал гильютину. — Желаю спокойной вахты. Светлов вернулся в салон, где уже подали десерт, а споры оказались в самом разгаре. — Честно говоря, от этой химии голова трещит столько там всяких названий, — заявил писатель Кадышев, тыкая ложечкой во фруктовое желе и наблюдая за его дрожанием. Бензол, толуол, анилин, нитриты все эти. Почему бы не дать всему сущему русские наименования, как сделал Ломоносов с кислородом и водородом? Ломоносов не придумывал названия для кислорода и водорода. Это сделали позже, поправил Светлов. «Зачем умножать слова и понятия?» — возразил Козицын. «Ученым проще говорить на одном языке. Это способствует прогрессу». Пока таким языком выступает латынь, но уже наступает эпоха английского. Учите английский язык, господа, ибо на нем вскоре будет говорить весь мир. — Позвольте, а русский? — возмутился Кадышев. — У нас целых пять стран, — говорит на его различных говорах. — Кому будет нужен русский язык через каких-то лет 50, фыркнул Козицын. Местные языки станут уделом простонародья. «Почему вы решили, что именно за британской короной будущее?» — возразил майор генерального штаба. «В той же вашей химии немцы отнюдь не уступают, а французы не уступают им в механике». «Британцы прибрали к рукам океаны», — поднял палец Козицын. «И раз над Британской империей никогда не заходит солнце, то их язык и станет всеобщим. Они просто задавят любого соперника численностью людей и изданий, Остальным придется смириться. Я бы подвешивал любителей англичан за...» — начал было покрасневший майор. Писатель Кадышев покраснел тоже и, казалось, намеревался запустить в магната так и не начатым фруктовым желе. А сам Козицын, быстро оценив ситуацию, потянулся за тростью. — Господа, каламбур! — громко крикнул барон, с нарочитым шумом поднимаясь из-за стола. «Просим вас, барон!» — поддержали его все три дамы, понимающие, к чему клонится дело. «Над новгородскими землями никогда не заходит солнце!» Барон указал рукой на северный берег и обвел заговорщическим взглядом присутствующих. Затем добавил. «Целых полгода! И еще полгода оно никак не взойдет!» Кто-то засмеялся, кто-то вздохнул облегченно. Светлов вдруг подумал, что барон не так прост, дурацким каламбуром снял напряжение, хотя дело его не касалось никоим образом. Или все же касалось. И есть ли на всем пароходе хоть один человек, не причастный к интриге? Обед закончился. Те, кто постарше, отправились по каютам вздремнуть. Остальные расположились на корме в креслах. Светлов наблюдал, как по палубе прохаживались Козицын с Анастасией. Молодой павлин распустил хвост и рассказывал барышне что-то занимательное. По ходу разговора она то смеялась, то морщила носик. Но, судя по всему, была довольна собеседником. Звезда шла чуть в стороне от них и примерно в Кабельтове позади. Момент показался Светлову удачным. Разыскав взглядом контрагента на палубе звезды, он лениво поднялся с кресла, снял сюртук и, перегнувшись через фальшборд, стал отряхивать его якобы от пыли. Борщик не сразу распознал условный знак, но, распознав, повеселел и отправился к своему капитану. Опытному контрабандисту достало ума не махать кредитным билетом у всех на виду. Но вскоре над трубой звезды, среди темного дыма, показались белесые пряди, признак выпуска пара в дымоход. Сам дым стал гуще, колеса принялись шлепать быстрее, что отчетливо можно было услышать даже на дальнем берегу. Спустя каких-то минут пять... Звезда без труда обошла Волынского и резво устремилась вперед. Проходя мимо, она дала короткий гудок, а ее капитан снял фуражку и помахал коллеге. Шкипер Волынского, который после обеда находился на мостике, даже не шелохнулся. Обе палубы на некоторое время накрыло клубами дыма. Воздух наполнился запахом сгоревшего угля. Затем звезда ушла дальше. Светлов вновь развалился в кресле и принял скучающий вид. Его расчет строился на том, что кто-то из пассажиров не выдержит. Или Кавригин, или Анилиновый Индюк, или кто-нибудь из второго класса. Так оно и случилось. — Но, капитан, разве мы не можем идти быстрее? — обращаясь наверх, вопросил магнат. — Можем, господин Казицын, — ответил с мостика Бекасов. — Еще как можем. Но почему мы позволяем старой калуше нас обойти? — Дело в том, что у нас график, господин Козицын, пояснил капитан. — Но ведь и у них график, или я не прав? — Абсолютно правы, — согласился Бекасов. — Но каждый капитан отвечает только за свое судно. Козицын пожал плечами и, недовольно отошел к борту. На купца Кавригина, который уже предчувствовал конец путешествия, маневр звезды почему-то не произвел впечатления. Остальные пассажиры еще не попали под влияние азарта. Светлов уже было подумал, что его хитрость не удалась, и придется выступить самому, но тут канелиновому магнату тихонько подкрался боцман и что-то шепнул на ухо. Лицо Козицына сразу же просветлело. Он проверил хлопком ладони, на месте или бумажник, и решительно направился на мостик. Ничего особенного не произошло. Никакой суеты на мостике или на палубе, никакого напряжения, криков, команд. На корабле с нефтяным отоплением не требовалось бросать в топку свиные окорока, а прибавить ходу было можно одним лишь движением рычага судового телеграфа. Пассажиры почувствовали лишь нарастающую дрожь палубы от форсированной работы судовых машин, а вскоре и пенная волна за кормой стала круче. Сразу догнать звезду, однако, не получилось. Борщик использовал серьезные аргументы, чтобы это произошло как можно позже. «Отличный ход», — лениво заметил Светлов, обращаясь к публике на корме. «Но все же мы не успеем их догнать». — Я помню звезду. Она хоть и колесная, быстроходная и хороша в гонке. — Не думала, что вы такой ретроград, господин Светлов, — раздался за спиной голос Анастасии. Он вздрогнул, натянул на лицо улыбку, повернулся. Но подниматься из кресла не стал. — Ничуть, — ответил он, — просто этот движитель пожирает нефть, как кавалерийская лошадь в воду после марша. «Нам придется чаще останавливаться, чтобы пополнить припасы». «Это верно», — согласился капитан Корвета. «Волынский, насколько я знаю, не может пересечь Байкал за один раз, поэтому идет вдоль берега. Тем не менее он делает это очень быстро, и звезду, полагаю, обойдет еще до вечера. Хотите пари?» «Нет», — резко отказался Светлов. «Не предприми он маленькую диверсию, то, возможно, и сделал бы ставку». Но выигрывать мошенническим образом ему не позволяла гордость. Зато другие охотно приняли ту или другую сторону. Судя по шуму с первой палубы, ажиотаж с гонкой постепенно втягивал все новых зрителей и участников. Соперничество пароходов на Аби лишь немногим уступало по известности знаменитым гонкам на Волге или Миссисипи. Про него, правда, писали только в местных газетах, а в столичные попадали лишь новости о серьезных происшествиях, которые иной раз случались во время гонок. Описание катастроф, взрывов котлов неизменно привлекало читателей. Как правило, в гонках участвовали лишь частные пароходы, принадлежащие конкурирующим компаниям. С курьерскими никто из них борьбу не затевал. Мало того, участие в гонках казенных пароходов строго запрещалось департаментам путей сообщения. Курьерские корабли не нуждались в рекламе, а кроме того, они и так превосходили в скорости любой частный пароход так что те обычно выясняли отношения между собой, борясь за массового пассажира. Курьерские же старались четко выдерживать расписание. В любом правиле, однако, случались исключения. Два парохода выходили из Тобольска одновременно и отправились вниз по Иртышу, а затем вверх по Аби до самого устья Кити. За столь длительное совместное плавание, практически борт-оборт, нет-нет, да и возникало, словно само собой, между ними соперничество. А уж если подогреть капитана и команду презентом, то можно было рассчитывать на особое усердие. Правда, гонки казенных пароходов не получались столь зрелищными, как участников. Они проходили без нарочитой экзальтации, начинались тихо, Продолжались почти незаметно для непосвященных и заканчивались не взрывом котла, но признанием одним из капитанов своего поражения и приветственным гудком. Светлова такое джентльменское соревнование вполне устраивало. Ему вовсе не улыбалось барахтаться в воде среди вопящих, обваренных паром пассажиров и окровавленных кусков плоти. Продолжалось продолжалась больше часа. Звезда по-прежнему шла впереди. Волынский отыгрывал метр за метром каждую минуту. Но все же первый рывок соперника оставил их далеко за его кормой. Козицын, как инициатор затеи, заключил множество пари и на общий исход, и на промежуточные результаты. А теперь торчал на мостике рядом с капитаном. Хотя это и не приветствовалось правилами, Бекасов не стал возражать. «Знаете, капитан, я поспорил на 50 рублей, что мы обойдем звезду до поворота», сказал Анилиновый магнат так, что услышали все на верхней палубе. «Никак не обойдем», — покачал головой Бекасов. «А если постараемся?» — Казицын похлопал себя по карману. «Ну, мы можем дать форсаж». Разумеется, но потом придется добирать пар, скорость упадет, и они нас опять обойдут. Нам понадобится потом еще целый час, чтобы достать звезду. Но это будет уже после поворота. Да, после. И не скажется на общем исходе? Нет, думаю, не скажется. В таком случае, почему бы нам не повеселиться, а я поставлю команде коньяк? Что вы, господин Козицын? Разве наши разбойники будут потреблять коньяк? Еще бы сказали шампанское. Кажется, я дал маху. Еще бы. Пообещайте им лучше водки. Я так и сделаю. Но только не проставляйтесь во время плавания, остерег капитан. Мне еще пьяного дебоша не хватало на борту. Лучше одарите матросов деньгами. Они сами найдут им применение. Верно, согласился Козицын. Так всем будет лучше. Бекасов поднес карту рупор. «Шевелись! По местам!» — выкрикнул он. «Господин Козицын поставит ведро водки, если мы обойдем звезду до ближайшей излучины!» Боцман повторял команды капитана, обходясь без рупора, но приправляя слова отборными ругательствами и угрозами. Матросы забегали, как черти, при виде вновь прибывших падших душ. Собственно, подгонять команду не требовалось, да и никакого проку в том не было. Козицын просто не знал, что для включения форсажного режима достаточно одного движения рычага, ведь на Волынском, в отличие от колесных пароходов с древесными или угольными топками, не служили кочегары, от сноровки которых зависела мощность. Но капитан Бекасов решил, что от «Магната» не убудет, если команда получит призовые — а команда всегда была готова подыграть капитану. Впрочем, движение на всех парах требовало особого внимания к приборам и машинам, поэтому Бекасов запросил по слуховой трубе машинное отделение и, только получив отчет, двинул рычаг. Форсажный режим предназначался для штурма ангарских порогов. Он удваивал мощность на короткое время – впрыскивая в топки воду вместе с нефтью и тем самым резко увеличивая тягу. За кормой забурлило еще сильнее, корабль прибавил скорость и даже, казалось, приподнялся немного. Давление на короткое время возросло до максимума. И тут произошло непредвиденное. Мощная струя пара вырвалась из аварийного клапана. Вот теперь команда забегала по-настоящему, а не разыгрывая перед на рвение. Крики, шум! Бурны опали, судно прошло еще сотню метров, и течение стало разворачивать его поперек реки. «Бросай якорь!» — гаркнул капитан. «Чтобы я еще раз поддался уговорам всяких бездельников!» Магнат смутился. Матросы пребывали в унынии от упущенных призовых. Пассажиры растеряны, а частью испуганы и только светлов остался доволен хотя тщательно это скрывал причина раннего срабатывания клапана обнаружилась быстро проклятье воскликнул капитан бекасов пересчитав шайбы какая свинья облегчила противовес этой самой половины атмосферы нам и не хватило боцман стоял перед ним красный как вареный рак Матросы избегали попасть на глаза. Все, кроме рулевого. Он подошел к капитану и что-то сказал ему. Бекасов бросил свирепый взгляд на Светлова. Тот пожал плечами в ответ и отвернулся. Но наткнулся на смеющиеся глаза Анастасии. Пришлось пожать плечами еще раз. По большому счету ничего страшного не произошло. Несколько часов им понадобилось, чтобы поднять поры, доковылять до ближайшего бункерного судна и пополнить запасы нефти. Но за это время «Старая звезда» оказалась уже недоступна. Они приплелись в Нарым с видом побитой собаки. Порт встретил их разношерстной флотилией кораблей, которые бункеровались, перегружались, ремонтировались в просторном затоне, пока их экипажи отдыхали в городке. Здесь граница Новгорода отступала, наконец, от Оби. Дальше, вверх по течению на обоих берегах, властвовали Суздальские законы. Но на небольшом клочке земли, окруженном старицами и озерами, действовал режим Порто-Франко пассажиры сдержанно распрощались с купцом Кавригиным, проводили пасмурными взглядами отходящую звезду, но на берег не сходили, так как Бекасов объявил, что будет наверстывать отставание за счет сокращения стоянок. Перед самым отправлением на борт поднялся здоровенный сибиряк с бородой заступом, которая превосходно скрывала не только его внешность, но и возраст. Столичный житель Оценив окладистую бороду, серые картусы, кафтан, столь длинный, что из-под него едва виднелись желтые сапоги, принял бы нового пассажира за извозчика или дворника и, конечно, ошибся бы. В европейских городах купечество давно уже носило строгие сюртуки и внешне мало чем отличалось от чиновничества и мелкой аристократии но сибирский их собрат Сюртука ни за что не наденет, а будет чтить вкусы предков. И дело не только в эстетике, но и в практичности. Новый пассажир оказался именно классическим сибирским купцом. На странной смеси языков, в которой можно было отследить украинское, польское или рязанское влияние, он долго припирался с капитаном, пытаясь погрузить на курьерский пароход две дюжины огромных и очень тяжелых бочек, вроде бы с первосортным березовым дегтем. Капитан как мог упирался. Ему не хотелось испортить атмосферу корабля, если хоть одна из бочек даст течь. Но купчина размахивал маршрутной книжкой непрерывного парового сообщения, а значит, ты имел полное право на любой оплаченный по курьерскому тарифу груз. Проклятые комиссионеры, ругался капитан, который еще не оправился от унижения нанесенного звездой. Готовы продать место даже на моей голове? В Нарыме отделении Нижегородского департамента путей сообщения не было. Продажей билетов занималась коммерческая контора. И, разумеется, она преследовала свой интерес. Больше багажа, больше комиссионных. Припираться дальше не имело смысла. Бочки с помощью местных грузчиков закатили по трапу и со всей осторожностью разместили в тесном трюме среди тюков почтмейстера и ящиков с редукторами, в которых вез винтовки Светлов. «Далеко ли следуете, любезный?» — осведомился почтмейстер, которому, как и капитану, вовсе не улыбалось вымазать почту дегтем до самусенького Удинского острога. И до речи, дамы и господа, зовут меня Апанасий Борщевский.